Глава 11. Тени чужого прошлого. Мастерская располагалась на первом этаже, но в другом крыле этого большого дома. Нет, я подозревала, что буду под впечатлением, но переступив порог, вдруг растерялась. Здесь обнаружилось столько всего интересного, что у меня просто разбежались глаза. Первым делом направилась к станку для работы с драгоценными камнями. Эх, это же настоящая мечта. Новенький, явно сделанный на заказ, он имел все те функции, о которых я грезила. Мне же приходилось обтачивать камни вручную, что занимало уйму времени. Ещё у Ник имелись сверхточные весы, стоимость которых начиналась от двух тысяч вагов. На специальных подставках красовался набор ножей, резцов и свёрл, а рядом стоял огромный стеллаж, заполненный самыми разными материалами, которые могли пригодиться для работы. Вот у него... Я задержалась почти на час. Николина меня не торопила, сама с гордостью рассказывала про мастерскую, отвечала на мои вопросы и даже показала несколько своих свежих работ, по которым сразу была видна рука талантливого мастера. Не понимаю, почему ты сама не взялась за тот артефакт, ради создания которого меня наняла Стар. Уверена, ты бы справилась, сказала я, когда мы всё-таки решили выпить чаю. Ванесса принесла нам напитки уже во второй раз. предыдущие давно остыли и потеряли вкус, так нас и не дождавшись. Улыбка Николины стала натянутой, а после его всё сползла с её лица. Это сложно объяснить, проговорила она, вздохнув. Во-первых, я специализируюсь на бытовых артефактах. Именно их мне интересно создавать, делать что-то такое, способное упростить жизнь простых людей. Похвальное стремление, кивнула я, всё-таки пробуя пирожное. то оказалось поистине волшебным на вкус. Самые сладкие, но кисловатые ягоды прекрасно оттеняли эту сладость. Да, Ник тоже взяла в руки чашку, но мне показалось, будто она желала за ней спрятаться. И мне очень нравится то, чем я занимаюсь. В этом моё призвание. Ты сказала во-первых, напомнила я. Есть во-вторых, и мне кажется, оно куда существеннее первой причины. Есть, она заправила короткие волосы за уши. а её плечи заметно напряглись. На самом деле, я просто не хочу, чтобы Астер нашёл Кассандру. Это не принесёт никому из нас ничего хорошего. «Вы с ней не ладили?» — спросила с интересом. «Можно сказать и так, но это долгая история». Шайн говорил, что она та ещё змея. «Так и сказал?» Удивилась Ника, а её глаза удивлённо округлились. Судя по всему, такого она от полуэльфа никак не ожидала. «Нет». Но смысл передан верно. У меня вырвался смешок. Знаешь, я тоже чувствую, что искать её не надо, но мы с астаром заключили магический договор, так что мне всё равно придётся сделать артефакт поиска. Николина вздохнула и отвела взгляд. На самом деле, она действительно змея. Хитрая, умная, расчётливая и хладнокровная, она не привыкла считаться ни с чужим мнением, ни с законами. К цели идёт напролом, не обращая внимания на то, что на своём пути ломает чужие жизни. Что-то после такого милого описания мне стало тошно. И всё же, продолжила Ник. у неё есть зачатки совести, да и те скорее порождения иногда просыпающегося здравого смысла. Под ваим словам она настоящий монстр, послышался от двери голос Андриана. Он первым шагнул в просторную мастерскую. За ним с интересом, смотря по сторонам, вошёл Астер, а о последнем в комнате появился Шейн. «На самом деле, Марии, кассе не настолько ужасно», — проговорил лорд Рествуд, останавливаясь напротив дивана, где мы с Николиной распивали чай. «Просто моей малинке не повезло узнать её с худшей стороны. Я же всегда знал Кассандру милой девушкой, увлечённой артефактами. Да, вот так же, как вы с Ник». Однажды она призналась мне, что занялась артефакторикой только для того, чтобы хоть как-то разбавить однообразную придворную жизнь, но потом так втянулась, что не смогла остановиться. Поступила в академию в 16 лет, и её взяли не потому, что она принцесса, а потому, что блестяще сдала вступительные экзамены. Мне вообще кажется, что она увлеклась артефакторикой только потому, что этим увлекался ты, Хмура проговорила Николаина. Да и в академию так рано пошла, чтобы быть к тебе поближе. Тут-то мне и стало ясна причина неприязни, Ник, к принцессе. Но я всё же решила уточнить. То есть, получается, её высочество была в вас влюблена? спросила я Андриана. "Да", ответила Николаина, а сам лорд Рествут лишь вздохнул. "Да помешательство. Не настолько", покачал головой Андриан. «Конечно, я замечал эту симпатию, но не давал повода считать, что между нами возможно что-то большее, чем дружба». «И тем не менее она считала тебя своим», — сказала его супруга. «Понятно», — кивнула я, делая мысленную пометку. «А чем ещё примечательна леди Кассандра?» «Она очень упрямая и целеустремлённая», — проговорил лорд Рествуд. «Находчивая, всегда доводила начатое дело до конца, не особенно общительная». У неё в академии были подруги, но она поддерживала близкое общение только с одной с Марисой Коутер. При звучании этого имени Николина заметно поморщилась, а встретив мой вопросительный взгляд, пояснила: "Вот эта точно змея, злая и особо ядовитая. Она получала удовольствие, унижая других". "А Кассандра?" уточнил молчавший до этого Астер. "Касси по большей части старалась держать нейтралитет". Ответил Андриан. Делала вид, что не замечает поведения подруги. Говорила, что ей не интересны все эти глупые интриги, которыми так увлечена Марисса. Но в некоторых участвовала. Злоусмехнулась Никалина, вопросительно посмотрела на супруга, и когда тот кивнул, пояснила: "У меня с Мариссой был конфликт. Она решила отыграться подло. Попросила Кассандру сделать артефакт подавления воли. Нацепила его на меня". и пыталась заставить прийти на зимний бал в одном белье. При этом принцесса даже не попыталась ей помешать. Думаю, даже была рада устранить меня чужими руками, ведь после такого позора я бы уже не смогла учиться в академии. Угу, буркнула я. Какие приятные девочки. А сама подумала, что в нашем захолустном гармере до такого бы никто не додумался. Всё же аристократки страшные люди, лучше с ними никогда ничего общего. не иметь. Тебе достаточно информации, спросил у меня Андриан. Я основательно задумалась, анализируя всё, что уже успела узнать. Мне бы очень пригодился любой сделанный ею артефакт. Даже крови родства никогда не понадобится. Артефакт подчинения подойдёт, спросил Ластор. Тот самый, втрепенула Никалина. Нет, покачал головой её супруг. Другой, коси его усовершенствовала А ещё что-нибудь есть? поинтересовалась я. Ту штуку мне совсем не хотелось трогать. Андриан задумался и кивнул. Артефакт, позволяющий видеть то, что скрыто магией. Он, кстати, у Астера, сказал лорд Рествуд, и мы дружно посмотрели на Диворта. Он сначала сделал вид, что не понимает, о чём речь, но в итоге всё же неохотя согласился. Ладно, дам, но только с возвратом. Очень нужная вещница. Я бы сказал, жизненно необходимое. Ха, значит, всё-таки он увидел меня тогда под отражающим пологом из-за артефакта, а я, между прочим, свой так и не доделала. Прямо сейчас расставаться со столь ценной вещицей Ас не стал, но пообещал, что отдаст мне его, как только мы вернёмся в Хармор. Мне же не терпелось прямо сейчас рассмотреть плетение, потому мы даже немного поспорили, правда, тихо и вполне прилично. Ас. Отвлёк нас от крайне эмоциональной беседы голос хозяина дома. Мне передали, что в палате интересующего вас пациента сейчас никого нет, и в ближайшее время никто не появится. Если отправляться туда, то прямо сейчас. «Вы о Хасиме?» — спросила я, боясь поверить в услышанное. «Да, Мари». Мигом смягчился Астер и даже взял меня за руку. «Я же обещал тебе, что попробую найти способ. И нашёл. Точнее, не совсем я». Но Андриан нам поможет. Я была настолько удивлена, что даже не стала освобождать руку и с мягкого захвата Диворта. Повернулась к лорду Рествуду, спрашивая взглядом, правда ли это, и тот понимающе кивнул. "Мари", проговорил он. "Думаю, вам известно, что я тёмный маг. Но вы вряд ли знаете, что у меня в подчинении есть тени". "Привидения", спросила внутренняя холодея. "Не совсем". скорее энергетические сущности, наделённые разумом и определённой магической силой. Тьмой, и они могут перемещаться в пространстве практически в любое место, где достаточно темно, прямо как сейчас в палате у вашего деда. Им по силам перенести туда вас прямо сейчас. Согласны? Очень хотелось сразу кивнуть, и всё же я понимала, что эти самые тени точно не безобидные создания. А тёмных магов не зря долгое время причисляли к преступникам только за наличие такого дара. Видя мои сомнения, лорд Рествуд ободряюще улыбнулся и спокойно произнёс. «Роберт. Тут же рядом с ним появился полупрозрачный чёрный силуэт мужчины, а я инстинктивно отпрянула и почему-то странным образом оказалась в крепких объятиях Астера, который ещё и успокаивающе поглаживал меня по спине». Не бойся, моя бесстрашная Мария, говорил он, явно улыбаясь. Пока ты не вредишь Андриану, тени не вредят тебе, считая их кем-то вроде его верных подданных, охраны, прислужников. Угу, только и смогла сказать я. Мой взгляд, как приклеенный, был устремлён на эту самую тень, а в голове появилась странная уверенность, что если только я потеряю его из вида, он сразу нападёт, и тогда мне будет точь-не очень плохо. Внутри всё стремительнее зарождалась паника. Мне даже начало казаться, что я чувствую холодные щупальца тьмы у себя на коже. "Мария, это просто Роберт. Поверь, он очень спокойный и ответственный", проговорила подошедшая ко мне Николина. "Он меня не раз выручал и сейчас готов перенести тебя к дедушке в палату и вернуть обратно. Но если тебе будет спокойнее, возьми с собой Астера". И я ухватилась за эту мысль, как за спасательную соломинку. Ещё крепче вцепилась в Диверта и посмотрела ему в глаза. К его чести он согласился сразу. На самом деле, если бы не чёткая интуитивная уверенность в том, что должна обязательно попасть к Хасу, я бы ни за какие деньги не стала связываться с тенью. Это создание вызывало у меня панический страх. Шайну даже пришлось воздействовать на меня своей целительной светлой магией, потому что без неё у меня никак не получалось даже сделать шаг к тени. Сейчас я сама себя бесила, ведь понимала, что глупо бояться, когда мне пообещали безопасность, и всё равно боялась. Кажется, вообще впервые в жизни мне было настолько страшно. В итоге Лорду Рествуду просто надоело ждать, когда же я решусь. Он попросил меня зажмуриться, а осторожно обнять меня покрепче. И почти сразу нас будто бы накрыло тёмной пеленой. Свет померк, звуки пропали, пол ушёл из-под ног. И всё, что я ощущала, кроме пустоты и страха, это сильное тёплое тело обнимающего меня мужчины и стук его сердца под моим ухом. Всё на месте, прозвучал спокойный голос лорда Рествуда. Под ногами снова была твёрдая поверхность, и я даже рискнула чуть отстраниться от Астера и посмотреть по сторонам. Вокруг оказалось довольно темно, но в окно пробивался свет уличных фонарей, немного рассеивая мрак. Чуть в стороне тёмным пятном Угадывалась узкая кровать, на которой явно кто-то спал. «Я решил сам вас перенести», — сказал Андриан и добавил, подтверждая специально для меня. «Мария, вы в палате твоего деда, но я не знаю, сколько у нас времени. Роберт следит за коридором, и если там кто-то появится, я сразу перенесу нас обратно. Так что поспеши». Эти слова произвели на меня эффект отрезвляющей оплеухи. Я мигом отстранилась от Аста, ощутив при этом странную пустоту, но отмахнулась от этого чувства и решительно направилась к пациенту этой тёмной палаты. Где-то лежал на боку, подложив под голову локоть. Его глаза были закрыты, лицо осунулось, но он явно дышал, и этот факт показался мне воодушевляющим. Неужели ему всё же стало лучше? Я присела на корточки у постели, дрожащей рукой коснулась руки Хасима. С трепетом ощутила её тепло, и вдруг он пошевелился, повёл головой и открыл глаза. "Хас", прошептала я, боясь поверить, что он на самом деле пришёл в себя. "Мари?" ответил он хриплым, безжизненным голосом и легко сжал мою руку. "Мари", сказал взволнованно и почему-то шёпотом. "Что ты здесь делаешь? Как сюда попала?" "Это не важно", проговорила, подавив всхлип. Какс, как ты? Мне сказали, что ты всё ещё без сознания, но он меня будто бы не слышал, смотрел странно, даже испуганно, попытался сесть, но не смог, не хватило сил. Он снова упал на подушку и сжал мою руку. Мари, не верь никому, выдал Хасим срывающимся шёпотом. Будь очень осторожна и лучше спрячься. Ты в огромной опасности. Сейчас ты ещё нужна им живой, но когда их план удастся, от тебя избавятся. «О чём ты?» — спросила, ощущая, как меня накрывает холодный липкий страх. «Кто желает мне зла? Это те, кто на тебя напал?» «Беги, прячься так, чтобы тебя никто не смог найти. Закройся от поисков!» Его голос всё сильнее дрожал и с каждым словом становился слабее. «Кто они?» — спросила, сглотнув. «Хас, скажи, кого я должна бояться? Почему? Я могу обратиться в полицию?» Там тебе не помогут. Не ходи к стражам, просто спрячься. Он дышал тяжело, а глаза стремились закрыться. И смени имя, внешность, они не должны тебя поймать. Его силы почти кончились, но я не могла остаться без ответа. Хас, скажи, кто они, потребовала в голос. Что им от меня надо? Не могу. Он уже не открывал глаз, а лишь шептал едва слышно. Не могу, никак. Хас, что значит не могу? Хасим. Я нервно трясла его ослабевшую руку, но дед уже не мог ответить. Рядом запищал какой-то прибор, но я не обратила на него внимания, зато обратила остер. Он с силой оттащил меня от кровати, крепко прижал к себе спиной, и нас снова накрыла тьма. А спустя мгновение мы оказались в просторной мастерской Николаины. Я сидела в кресле, грела в руках чашку с успокоительным отваром, но никак не могла заставить себя сделать глоток. В голове было пусто и гулко, сознание уже просто перестало справляться с таким обилием вопросов без ответов, но меня хотя бы перестало трясти. Рядом негромко говорили Астер и Андриан, но я не прислушивалась к их словам. Возможно, они обсуждали что-то касающееся меня, возможно, беседовали о своём, но мне было всё равно. Николина ушла, Кажется, её маленький сынишка капризничал и не желал спать, о чём ей и сообщила няня. А вот Шайн сидел рядом со мной прямо на полу. Именно он пару минут назад принёс мне этот отвар. Через силу сделав глоток тёплой и горьковатой жидкости, я уставилась на свои пальцы, тонкие и длинные. Возможно, когда-то я умела играть на музыкальных инструментах, вполне может быть. Хотя и для артефактора такие пальцы очень удобны. А ещё у меня узкие запястья. Помню, как пришла в себя в больнице после кораблекрушения. Внешне больше напоминала скелет, обтянутый кожей. Я была болезненно худой, будто меня долго морили голодом, отчасти потому моё восстановление шло не быстро. Со вторым глотком отвара в голове начало проясняться, а когда в чашке осталась половина напитка, я почувствовала, что снова могу адекватно мыслить, и сразу же в голову полезли вопросы. От кого я должна спрятаться? Почему в какие неприятности влез Хасим, да ещё и меня как-то втянул? Возможно, те, кому он продавал мои работы, решили сделать меня личным артефактором, заставить создавать запрещённые вещи. А Хаспы пытался меня защитить. Хорошая версия. Но с ней не вяжутся слова о том, что от меня избавятся. Зачем избавляться от хорошего артефактора, который у тебя на крючке? Нет, тут что-то иное. "Ты как?" донёсся до меня голос полуэльфа. "Легче стало?" "Стало", кивнула. "Спасибо за чудный напиток. Я теперь снова почти нормальный человек". Наши разговоры услышали остальные, потому почти сразу в поле моего зрения появился астер. Он присел передо мной на корточки и мягко взял меня за руку. "Думаю, в столице нам пока больше делать нечего", проговорил он, поймав мой взгляд. Андер предлагает перенести нас в Хармер. Как себя чувствуешь? Готова возвращаться? Я не знаю, покачала головой. После всего, что сказал Хас, его слова нужно обдумать. Предлагаю обсудить всё это утром. Тебе нужен отдых, а завтра мне обещали прислать информацию по твоему Хасиму. И может даже удастся узнать что-то по расследованию. И всё же я не знала, что ему ответить. От одной мысли, что по возвращении в Хармор я останусь одна в пустом доме, снова накатывала паника. Боги, когда я стала такой трепетной и пугливой, даже противно. Астер смотрел на меня очень внимательно и вдруг ободряюще улыбнулся. "Примешь приглашение пока пожить у меня?" спросил он легко и вежливо. Особняк большой, защита на нём почти идеальная. А на учёбу и обратно я буду тебя сопровождать. Это предложение оказалось неожиданным, но слишком заманчивым. Гордость во мне, конечно, хотела отказаться, но здравый смысл всё же восторжествовал. В любом случае это будет лучше, чем остаться наедине со своими страхами, а уж присутствие Астора и его шикарный особняк я как-нибудь переживу. Вот только мне давно было известно одна простая истина: за всё всегда приходится платить. И лучше сразу узнать цену, чем потом оказаться в крайне неприятной ситуации. Что я буду тебе за это должна? спросила, стараясь казаться спокойной и отрешённой. В ответ он медленно покачал головой. Ничего, проговорил, не отпуская мой взгляд. Ты ведь и так делаешь для меня артефакт. Считай, я просто обеспечиваю тебе нормальные условия для работы. И вроде бы после этих слов мне должно было стать легче. Ведь они звучали понятно и логично, но сердце кольнуло разочарованием. Вы, где-то глубоко во мне всё ещё жила маленькая девочка, которая глупо надеялась услышать, что её просто хотят защитить. Спасибо. Я согласна, заставила себя улыбнуться. Умница, шепнул Ластер, а его взгляд стал довольным и даже немного нежным. На несколько мгновений он прижал мои безвольные пальцы к своим губам. но почти сразу отпустил. И всё же этих секунд хватило, чтобы в моей душе что-то щёлкнуло, будто бутон долгое время остающийся закрытым, вдруг начал распускаться. Медленно, неуверенно, но неотвратимо. И как бы меня это ни пугало, но сейчас именно это чувство вселило надежду. Надежду, что всё ещё может быть хорошо.